«Ничего, матушка», — ответил герцог. «Вы виделись с Генрихом?» «Виделся. И он по-прежнему отказывается уезжать?» «Наотрез. Обманщик. Что вы сказали, матушка?» «Я сказала, что он уедет. Вы думаете?» «Уверена. Значит, он ускользнет от нас?» «Да», — ответила Екатерина. «И вы дадите ему уехать?» «Не только да. Я скажу больше». Необходимо, чтобы он уехал. Я вас не понимаю, матушка. Франсуа, выслушайте внимательно то, что я сейчас вам скажу. Один весьма искусный врач, это он дал мне книгу об охоте, которую вы отнесете Генриху, уверял меня, что у короля Наварского вот-вот начнется какая-то изнурительная болезнь, одна из тех болезней, которые не милуют и против которых у науки нет никаких средств. «Теперь вам понятно, что если ему суждено умереть от столь жестокого недуга, пусть лучше он умрет вдали от нас, не на наших глазах, не при дворе». «Вы правы, это очень огорчило бы нас», — сказал герцог. «Особенно вашего брата Карла», — добавила Екатерина. «А вот если Генрих умрет, ослушавшись его, король увидит в его смерти небесную кару». «Вы правы, матушка», — с восхищением ответил герцог Лансонский. «Его отъезд необходим. Но вы уверены в том, что он уедет?» «Он уже принял для этого все меры. Встреча незначена в Сен-Жерменском лесу. 50 гугенотов должны сопровождать его до Фонтебло, а там будут ждать еще 500 «А моя сестра Марго тоже едет с ним?» — с легким колебанием спросил заметно побледневший герцог. «Да», — ответила Екатерина, — «это решено, но как только Генрих умрет, Марго вернется ко двору свободной вдовой». «А Генрих умрет, матушка? Вы в этом уверены?» «По крайней мере, так утверждает врач, который дал мне книгу об охоте». «А где же эта книга?» Екатерина неспешным шагом подошла к таинственному кабинету, отворила дверь, прошла вглубь кабинета и тут же вновь появилась с книгой в руках. «Вот она», — сказала королева-мать. Герцог Алансонский не ужаса посмотрел на книгу, которую ему протягивала мать. — Что это за книга, матушка? — задрожав от страха, спросил герцог. — Я уже сказала вам, сын мой, это трактат об искусстве выращивать и вынашивать соколов, кречетов и ястребов, написанное весьма ученым человеком, лукским правителем, сеньором Кострочи Костракани. А что я должен с ней делать? Отнести вашему другу Анрео, который, как вы говорили, просил у вас эту или какую-нибудь другую книгу в том же роде, чтобы постичь науку соколинной охоты. А так как на сегодня назначена охота с ловчими птицами, в которой примет участие сам король, он не применит прочесть хоть несколько страниц, чтобы показать королю, что он послушался его советов и взялся за учение. Все дело в том, чтобы вручить книгу самому Генриху.